Пожалуй, я это поняла раньше, чем ты. Она понимала это и теперь. Если в конце концов она откажется от него, следуя принятому ночью решению, и покинет Мызу, значит, придется поступить на новое место. Теперь, когда коровы телились, на Мызах не нуждались в доильщицах, и ей придется искать какую-нибудь земледельческую ферму, где не будет рядом с нею ее возлюбленного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 пока он будет устраивать свои дела, пойдут ей на пользу и подготовят к мучительному для нее испытанию предстоящему визиту к его матери. Далее Клэр хотел ознакомиться с мукомольным делом, предполагая построить на будущей своей ферме мельницу. Владелец большой старой водяной мельницы в Уолдридже, некогда принадлежавшей аббатству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 Но тревога скоро рассеялась. Из рассказала миссис Крик о том, что не было оглашения, а та, пользуясь правами матроны, обратилась к Энжелу. Вы о нем забыли, мистер Клер? О Об бурочении твой забыли? Нет, не забыл, отозвался Клэр. И наедине с наиединестэс поспешил ее успокоить. Пусть они тебя не дразнят таким оглашением.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 Страфа это припомнилась ей впервые.